«Двенадцатое. Поправился мальчик», — сказал Моисей Рихтер. «У соседского сына Паши Холина температура упала. Основные трудности впереди. Надо воспитать достойного гражданина, чтобы он трудился на благо человечества», — сказала его жена, старуха Ида. Ида говорила прописи страста. Моисей Рихтер никогда не отвечал на подобные фразы, тихо уходил в кабинет. Квартира без сыновей стала огромной, длинные пустые комнаты. Моисей долго шаркал к письменному столу, передвигал рабочие кресло, зажигал лампу с зеленым абажуром. Прежде чем начать работу, долго смотрел на фотографии четырех мальчиков. Самый любимый сын, Саша... Был сфотографирован в солнечный день, он щурился на яркий свет. На Саше была матроска. Вошла Татьяна, жена Соломона, постояла подле письменного стола. — Скажите, Моисей Сакович, а детей любят по-разному? Она давно хотела спросить, но про погибших трудно спрашивать. Вот говорят, что всех надо ровно любить. — По-разному. — сказал старик. — Вы какого сына больше любили? Он показал пальцем. — А почему? Моисей Рихтер не ответил. — Как объяснить? Нет таких слов. — Он вернется, — сказала Татьяна. — Я именно про вашего Сашу думаю, что он обязательно вернется. И Соломон написал такая радость. — Опять будет большая семья. — Нет, не вернется сказал старик. «Почему? Почему вы так говорите? Все бывает. Вот Пашенька Холин поправился». Он был такой, такой. Старый еврей не мог подобрать слово. Татьяна подумала, что он ищет слово «совкий». У нее в семье говорили такое слово «совкий». Это значит, что человек везде суется, неосторожный. А еще говорят срывистый, не удержишь такого. Вероятно, в семье Рихтеров таких русских слов не знают. — Отчаянный, да? — подсказала Татьяна. — Справедливый, — сказал старик.